Глава седьмая. Умный в гору не пойдет. Как там говорят в легендах? Ничего не предвещало, ну и так далее по тексту. Так вот, ничего не предвещало. Мы довольно мирно и тихо, по сравнению с предыдущими похождениями, преодолели последний участок тропы. До небольшого порта на побережье дикона оставалось пройти только тоннель, выбитые гномами в толще скал. Тропа, вывернувшись из-за нагромождения камней, плавно влилась в накатанный тракт. Здесь мы и решили провести последнюю ночь на территории Темной Империи, а уж с утра пораньше, так сказать, на светлую голову отправиться к морю и сесть на корабль. Вангар заигнулся, что на пути в Кардмор они зафрахтовали одно судно и просили его капитана быть на месте приблизительно в это самое время. Не знаю, что ответил им моряк, Но, надеюсь, мы недолго пробудем в порту. Нарваться перед самым отплытием на стражу мне очень и очень не хотелось. С отца станется заблокировать все подходы к побережью так, что придется до корабля на позе ползти, изображая из себя, ну, что-нибудь неприметное и никоим образом не являющееся принцем из рода властелинов. Впрочем, об этом будем думать тогда, когда до места доберемся, то есть завтра, а сегодня... Прежде всего я планировал выспаться и отдохнуть. А то что-то я в последнее время слишком часто чувствую себя словно свежеподнятый зомби. Да и выгляжу, наверное, не лучше онова. Все-таки эти светлые, жуткие эксплуататоры. Ночь прошла на удивление тихо и мирно. Мне по-прежнему не доверяли вахт, отчего я не сильно переживал. Так что как устроился на плаще с вечера, так на нем утром и проснулся. Причем сам а не от мерзопакостных воплей в очередной раз во что-то вляпавшиеся команды. Да и оборотень вел себя как-то странно. Ни одной реплики на тему «темное зло» так не лучше ли было их всех я не услышал. Надо попросить клеречку проверить рыжика. Может, он приболел? Торм же под пристальными и любопытными взглядами остальных сотоварищей, с нежностью любящей мамаши, стал распаковывать с таким трудом добытый артефакт тряпочка снималась за тряпочкой и наконец нашим взглядом предстали наруч не самой лучшей ковки и нечто отдаленно напоминавшее излюбленный наемниками маргерштерн сноска маргенштерн разновидность стеня представляет собой шипастый шар на цепи второй конец который крепится на рукоять Дробящее оружие. Конец сноски. Не самое гуманное оружие, да и не в самом лучшем состоянии, скажем так. Лица команды, ожидавшей, что появится ужасно древний артефакт, убойной силы вытянулись в недоумение. «И что это? Ради этого... Ради этой рухляди мы и лезли в ту мархангом ушибленную пещеру», высказал общее возмущение Шамид. «Ага». Счастливому выражению лица гнома хотелось завидовать самой светлой завистью. «И на что ж такой артефакт годен?» – ехидно подначивал рыжок «Ну, кроме как сдать наперековку?» «Да ты!» – звился Торм. «Что ты вообще в этом понимаешь?» Перебранка светлых меня мало интересовала, так что я протянул руку и взял чем-то приглянувшийся мне наруч. Но ничего примечательного. Сила, конечно, чувствуется, но не особо большая. Так, средненькая. А сталь, исходя из предположения, что это работа гномов, могла бы быть получше. Все вместе это выглядело как две соединенные с одной стороны шарнирами пластины, закрывающиеся на довольно примитивный замок с другой. Ну вот, я же говорил. Запор, тихо щелкнув, раскрылся и наруч распался на две составные части. Не удержавшись, я застегнул его на правой руке. Сперва казавшийся большим, он неожиданно пришелся в пору. Хм. Я сжал руку в кулак и снова разжал. И ничего. Наруч как наруч. «Ди!» Пронзительный многоголосый вопль прямо над духом заставил меня подскочить и кувырком уйти в сторону от неожиданной опасности. И тут И тут я понял принцип действия именно этой части артефакта мое тело от подошв сапог и до кончиков волос оделось в доспех легкий и гибкий насчет прочности ничего пока сказать не могу не проверял да и не хотелось особо единственное что мешало прорези в шлеме довольно узкие так что видимо сразу стало прихрамывать на обе ноги диран тайма укоряюще посмотрела на меня Тебя не учили, что чужое брать нехорошо. Так это же не чужое, — праведно возмутился я. Это наше. Мы все ради него жизнью рисковали. И вообще, как мне теперь из этого железа выбираться? Гном подтянул отвисшую челюсть и недовольно пробурчал. Как влазил, так и вылазь. Угу, так они и кинулись мне помогать. Пришлось самому изворачиваться а всего-то и надо было, что успокоиться. Тогда неожиданно появившийся доспех таким же образом пропал. Эх, если б он хоть каплю напоминал драконьи латы нашей семьи, но не был тяжел и неповоротлив. Руку, на которой еще оставался браслет, жало огненными тисками. Маргул, больно-то как! Схватившись за столь стремительно раскалившийся браслет, я согнулся в три погибели – лихорадочно соображая, что же теперь можно сделать. Воинша, клеричка и эльфийка, вот уж чего не ожидал, бросились ко мне. Но не успели они добежать, как все закончилось. Я осторожно убрал руку и теперь сам ловил челюсть, вдруг возжелавшую отдать поклон земле. Доселе невзрачный браслет стал совершенно другим. Теперь он выглядел, как широкая полоса темной чешуи без каких либо признаков застежек или иных креплений три ряда шипов длины которых хватило бы доставить противнику пару не самых приятных минут и схематическое изображение драконьей морды только не нанесе на поверхность а словно впаяное в сам наруч вот это да вот это да в торе моим мыслям выдохнула над духом тайма легендарный доспех эта Хотя мне это ничего не говорило, но чувствовал я себя весьма и весьма неуютно. Правда? В ангар два прыжка, оказавшись рядом, сжал мою руку и стал ее всячески крутить, разглядывая получившееся украшение. Тогда-то это должен быть открыватель врат. И он победно указал на оружие. Да хоть отмычка от чердогов дорогия, отпустите же мою руку. А если объяснить для непонятливых, хидно вклинился Рыжик. Вангар посмотрел на него затуманенным взором, встряхнулся и начал неспешный рассказ, больше похожий на сказку. Когда-то, очень давно, был на свете такой воин, Эллет, и обладал он волшебным доспехом, который всегда был на нем. Мою руку резко взернули вверх. Не выдержав издевательства, я вырвал ее из цепкой хватки воина и спрятал за спину, в избежание. И еще было у него волшебное оружие, против которого не могли устоять ни одни ворота, из чего бы их не сделали. Все дружно, как по команде, посмотрели на сиротливо лежащий на ворохе тряпок Моргенштерн, а воин продолжал свое повествование. Но со смертью всего славного воителя Волшебные предметы были утеряны, и вот теперь мы их нашли. Правда, из-за неуемного любопытства одного сильно шустрого темного они уже получили нового хозяина. — И чем мне это грозит? — не удержался от вопроса я, механически поглаживая все еще ноющую руку. — Тем, что ты никогда не сможешь их снять. Ответ Таймы не внушил мне ни капли радости. Только после смерти стало еще лучше. Я гневно посмотрел на Наруч, который за столь короткое время успел, казалось, врасти в кожу. И ругал же меня отец за то, что хватаю все подряд, не зная, чем это грозит. Хотя, с другой стороны, теперь можно не особо задумываться о кольчуге доспехах. — Кстати, Ди, — оторвал меня от размышлений воин, — а какой доспех ты попросил? — У кого? — меланхолично осведомился я. — Ортефакто! — Глаза воина блестели от еле сдерживаемого любопытства. Конечно, кто о чем, а воин об оружии. Наш, семейный, нехотя брукнул я. И не проси, показывать не буду. Нашли, понимаешь ли себе, демонстратора новых видов вооружения. Ладно, потом посмотрим, пожал плечами воин. Кстати, а кому мы отдадим открывателя? Члены команды сразу же оживились и заинтересованно переглянулись. «Не мне!» – тут же отказалась от столь сомнительной чести Клиричка, на взгляд прикинув вес этого подарочка. «И не мне!» – эльфийка также вскинула руки. Тайма молча взвесила эту штуковину в руках и отошла в сторону, покачав головой. Шамид быстро последовал ее примеру. Ван Гар затравленно оглянулся по сторонам, а у меня и не спрашивали, посчитав, что одного артефакта мне хватит за глаза. Да я тоже так считал. Никогда не любил таких тубин, но высказаться не применул. Да дайте его гному, это же их артефакт Видели бы вы, какое облегчение нарисовалось на лицах светлых. А гном, одарив меня приязненным взглядом, осторожно прикоснулся к истертой рукояти. Как ни странно, но та его не укусила, а милостиво позволила взять себя в руки. После того, как гном покрепче цепился в столь неожиданно свалившееся на него счастье, оружие полыхнуло, да так, что нам невольно пришлось зажмурить глаза. А когда мы их открыли, Торм с сияющим лицом сжимал в руках боевую кирку да они явно нашли друг друга. А мне не давала покоя одна мысль. Если только начинающееся утро преподнесло нам сразу столько сюрпризов, что же будет дальше. Ой, чуют мои уши, очередное приключение на наши головы. Обуреваемый вот такими радужными и оптимистическими мыслями, я вместе со всей командой уселся верхом, направляя Трима вперед по тропе. И перед самым въездом в тоннель начались вышеозначенные приключения. И как это я посмел надеяться, что все пройдет гладко? Вангар осадил коня и, развернувшись в седле, притормозившим светлым, задумчиво протянул. «Через ворота или...» Чего «или» я не понял, но все дружно высказались именно, что за него. «Ой, и чего мне так не хочется этого «или»?» «А может, все же через ворота?» — робко попытался возразить я. «Что, так домой захотелось?» — ехидно прокомментировал мою попытку быть благоразумным оборотень. Ха, можно подумать, мне здесь больше всех надо. Поэтому я молча пожал плечами и направил Грона, засвернувший в какие-то катакомбы командой. Действительно, если в городе стоит императорский гарнизон, то меня поймают еще на входе, а оно мне не надо. Но если вспомнить, в какие приключения умудряется влипнуть на пустом месте это собрание приключенцев, то то вариант «Авось принесет» с воротами кажется мне все менее и менее рискованным. Но светлые же не могут просто проехать мимо. Нет, им необходимо вляпаться, причем двумя ногами и с размахом. Так что теперь, вместо того, чтобы отводить глаза стражнику у ворот, я мрачно созерцал наполовину затянутый паутинный проход. Угу, умный в горы не пойдет, он под них полезет и потащит за собой всех, кому не повезет, и кто окажется в пределах его досягаемости. Но стенай не стенай, а все же пришлось пристроиться за хвостом идущей впереди лошади эльфийки. Возглавляли наше шествие в ангар с тормом. За ними следовала калеричка, ведя в поводу свою лошадь и лошадь в ангара. Затем Тайма с конем торма в нагрузку, а потом эльфийка и я. А завершал нашу цепочку шамит. Кстати, эльфийка здорово удивилась, когда оборотень полез в пещеру безо всяких стенаний, типа «Ах, мне тут не нравится». Она внимательно посмотрела на него, как-то странно покосилась на меня, но ничего не сказала. «Нет, ну вот почему именно на меня? Я что, крайний?» «Первый, крайний, но все равно, мне здесь не нравится». «Уж на что я непривередливый?» Но то самое чувство, которое отец зовет интуицией, мне настойчиво вопит, что пора бы отсюда носить ноги, руки и прочие части тела. Да и пещера, скажем так, не внушала оптимизма. Сырые стены, затянутые кое-где паутиной, приглушенные звуки падающей воды, затхлый и неподвижный воздух, какое-то шевеление, писк, шорох. Я и сам не заметил, как оказался в доспехе. Действительно, он очень напоминал обычные драконьи латы, но висел не тяжелее клепанной куртки. Темная чешуя поймала отблески светящегося шарика и впитала их в себя, скрыв мой силуэт. Непроизвольно я даже ступать стал как можно тише. Светлые тоже не лучились энтузиазмом, переговариваясь шепотом. А потом и вообще затихли. Честно говоря, повисшее молчание пугало еще больше Стараясь избавиться от так внезапно появившегося страха, я стал тихо напевать себе под нос детскую считалку. Раз ходили в переходе двое светлых идиотов, третий ждал их всех снаружи, а четвертый жарил уши. Пятый чистил меч свой верный, бардом был шестой, но скверным, а седьмой, представьте сами, грезил морем, парусами. У восьмого было пузо, как два крупненьких арбуза, где девятый мы не знаем и в траве его шукаем. Номер десять, как ни странно, в тот момент ходил по дамам. Посчитайте лучше сами, сколько светлых было с нами. Шедший позади меня Шамид споткнулся и едва не свалился. Остановил его падение круп Трима. Не ожидавший такого предательского выпада Грон скакнул вперед, из-за чего я чуть не врезался в стену. — Рыжий, ты что, совсем сдурел? Влететь в гранит, пусть и в доспехе, мне очень не хотелось. — Это ты сдурел, — взмутился оборотень, — нашел, что петь. — И чем тебе устное народное творчество не угодило? — ехидно поинтересовался я. — Да просто так хорошо, так к случаю пришлось, словно кто специально сочинил. Нервно передернул плечами Шамид. — И не говори, примерское местечко. «Странно, у нас с Рыжим мнения совпадают только в очень уж отвратительных ситуациях. Интересно, к чему бы это?» За спиной на некоторое время замолчали, а потом я услышал тихий шепот. «Расходили в переходе!» «Да, вот тебе и раз!» «А долго нам еще идти?» – Арчлиф вопросил я потолок. «По моим подсчетам мы уже прошли каменную гряду и идем в черте города». Откликнулась темнота голосом в ангара. Сейчас пройдем один зал, и скоро будет выход к кораблю. Надеюсь, этот контрабандист сдержит свое слово. Той РС Саленграхкред, еще и контрабандистов к нашему делу приплели. Нет, вот не могут светлые обойтись без приключений на свои э, головы. Ну, никак. Так надоевшие своим видом стены отступили, скрывшись в непроглядном мраке. Ветящийся шарик, зажженный клеречкой, не мог разогнать сгустившуюся темноту, и я, не выдержав, запалил еще один. Отсвечивающий расплавленным золотом против зеленоватых тонов клеречки, он взмыл вверх, являя нашим взором просторный зал, заваленный обломками каких-то сооружений. При изрядной фантазии некоторые можно было принять за колонны, другие – за постаменты и лавки, а третьи – за гробы. За что? Мама, если это то, что я думаю, в империи одним властелином станет меньше. Вангар, а Вангар, а ты знаешь, что это за место? И кто тебе о нем рассказал? Тихо, едва слышно, уточнил я у воина. Предводитель искоса поглядел на меня, но, видимо, мой вид настоятельно требовал ответа, поскольку светлый нехотя проговорил сквозь зубы. Рассказывая о пути до Карнмора и обратно, нам сообщили, что если потребуется незаметно пройти через город, то мы можем воспользоваться этим старым тоннелем. Уже давно никто по нему не ходил. Кто сказал? Настойчиво поинтересовался я. Влариэль, если это имя тебе что-нибудь говорит, пожал плечами в ангар. Где-то споку поку испуганно ахнула эльфийка. Влари... «О, боги!» «Хм, не понял. Одна половина команды не знает, кто, куда и зачем послал вторую». В тишине что-то угрожающе зашипело. Грон потянул воздух, оскалился, и его глаза засветились багровым. Кони команды стали беспокоиться и рвать по воде из рук хозяев. «Ага, никто!» Я нервно оглянулся по сторонам. Кому же захочется отправиться на сиденье призраком Только на голову с размаха горой, ушибленной светлой команде. Элли-Нель, перестав терзаться по поводу того, кто и куда кого послал, «Угу, уж послал так послал!» и «Идите, — говорят, — и без сердца дракона не возвращайтесь!» Насторожилась, замерла, а потом удивленно посмотрела на меня. «Я ничего не чувствую!» «Еще бы ты чувствовала призраков и тьму!» — ехидно зло фыркнул я. — Давайте побыстрее уйдем отсюда. Эльфийка пристально огляделась, принюхалась и побледнела. Я бы даже сказал, помертвела. — Да что же это за место такое? — гневно вскрикнула клеричка, пытаясь упереть руки в бока. Но испуганные лошади так рванули по воде, что не дали ей этого сделать. — Чертоги с кархона! — Моргу! ну кто просил эту длинноухую звать неприятности, теперь тихо уйти не получится. Из темноты раздался голодный и одновременно издевательский вой, мол, бегите, бегите, все равно найду. «По коням!» Я взревел не раненого тайна, но удивление высказывать упрямство никто не стал. Чувствуя нешуточную опасность, светлые, без пререканий, скачали на коней, и погнали их прочь из подземелья, благо высота перехода позволяла. Я замыкал процессию, изо всех сил прислушиваясь к доносящимся из темноты звукам. Пару раз даже послал назад дыхание тьмы, хотя колдовать сидя верхом на несущемся гроне и при этом стараясь не повстречаться с потолком, занятие скажу я вам